Глава 19. После отъезда тетки Пола исполнила свою угрозу, и дом наводнили гости. Казалось, она вспомнила обо всех, кто давно ожидал приглашения, и лимузин, встречавший гостей на станции за 8 миль от усадьбы, редко возвращался пустым. Среди приехавших были певцы, музыканты и всякая артистическая публика, а также стайка молодых девушек с неизбежной свитой молодых людей. Все комнаты и коридоры большого дома были набиты мамашами, тетками и пожилыми родственниками, а на прогулках они занимали несколько машин. грехом спрашивал себя, не нарочно ли полу окружает себя всей этой толпой. Сам он окончательно забросил свою книгу, купался с самыми ретивыми купальщиками перед завтраком, принимал участие в прогулках верхом по окрестностям и во всех прочих развлечениях, которые затевались и в доме, и вне дома. Вставали рано и ложились поздно. Дик, который обычно не изменял своему правилу появляться среди гостей не раньше полудня, просидел однажды целую ночь напролет за покером в бильярдной. грехом тоже участвовал в игре и был вознагражден за бессонную ночь, когда на рассвете к ним неожиданно вошла пола, тоже после белой ночи, как она выразилась, хотя бессонница ничуть не повлияла ни на ее цвет лица, ни на самочувствие. И Грехому приходилось держать себя в руках, чтобы не смотреть на нее слишком часто, когда она составляла золотистые шипучие смеси для подкрепления усталых игроков с валившимися посоловелыми глазами. Она заставляла их бросать карты и посылала выкупаться перед работой или новыми развлечениями. Никогда теперь Пола не бывало одна, и Грэхаму оставалось только примкнуть к окружавшей ее компании. Хотя в Большом доме беспрестанно танцевали танго и фокстрот, она танцевала редко и всегда с молодежью. Впрочем, один раз она пригласила Грэхэма на старомодный вальс, причем насмешливо объявила, расступившимся перед ними молодым людям, «Смотрите, вот ваши предки исполняют допотопный танец». После первого же тура они вполне приноровились друг другу. Пола, стоя особой чуткостью, которая делала из нее такую исключительную аккомпаниаторшую наездницу, подчинялась властным движениям своего кавалера, и скоро зрителям стало казаться, что оба они только части единого слаженного механизма. Через несколько туров, когда грехом почувствовал, что Пола вся отдается танцу, их ритмы в совершенстве согласованы, он решил испробовать разные фигуры и ритмические паузы. Хотя их ноги не отрывались от пола, эта вальсирующая пара казалась парящей. Дик воскликнул. «Смотрите! Плывут! Летят!» Они танцевали под вальс соломии, и вместе с медленно затихающими звуками, наконец, замерли. Слова были излишни. Молча, не глядя друг на друга, вернулись они к остальным и услышали, как Дик заявил. «Эй, вы, желторотые юнцы, цыплята и всякая мелюзга, видели?» как мы, старики, танцуем. Я не возражаю против новых танцев, имейте это в виду. Они красивые, изящные, но я думаю, что вам не вредно было бы научиться и вальсировать. А то, когда вы начинаете, получается один позор. Мы, старики, тоже кое-что умеем, что и вам бы уметь не мешало. «Например?» — спросила одна из девиц. «Хорошо, я сейчас скажу. Пусть от молодого поколения несет бензином, это еще ничего...» Взрыв протеста на миг заглушил голос Дика. — Я знаю, что и от меня несет, — продолжал он, — но вы все изменили добрым старым способом передвижения. Среди вас нет ни одной девицы, которая могла бы состязаться с Полой в ходьме, а мы с Грэхомом так загоняем любого юношу, что он без ног останется. О, я знаю, вы мастера управлять всякими машинами, но среди вас нет ни одного, кто умел бы сидеть как следует на настоящей лошади. оправить парой настоящих рысаков куда уж вам. Да и многие ли из вас, столь успешно маневрирующих на ваших моторных лодках в укрытой бухте, сумели бы взяться за руль старомодной шхуны или шлюпа и благополучно вывести судно в открытое море? — А все-таки мы попадаем куда нам надо, — возразила та же девица. — Не отрицаю, — ответил Дик, — но вы не всегда делаете это красиво. А вот вам ситуация, которая вам совершенно недоступна. Представьте себе Полу, который правит четверкой взмыленных коней и, держа ногу на тормозе, несется по горной дороге. В одно жаркое утро под прохладными аркадами большого двора возле Грэхома, читавшего журнал, собралось несколько человек. Среди них была и Пола. Поговорив с ними, он через некоторое время снова взялся за чтение и так увлекся, что совсем забыл об окружающих, пока у него не возникло ощущение наступившей вокруг тишины. Он поднял глаза. Осталось только пола Все остальные разбрелись, и он слышал их смех, доносившийся с той стороны двора. Но что с полой? Его поразило выражение ее лица и глаз. Она смотрела на него, не отрываясь. В ее взгляде было сомнение, раздумие, почти страх. И все же в этот краткий миг он успел заметить, что ее глубокий взор как бы вопрошал о чем-то. Так выпрошал бы взор человека, открывшуюся перед ним книгу судьбы. Затем ее ресницы дрогнули и опустились, а щеки порозовели. В этом не могло быть сомнения. Дважды ее губы дрогнули, и она как бы силилась что-то сказать, но, застигнутая врасплох, не могла собрать свои мысли. грехом вывел ее из этого тягостного состояния, спокойно заметив. — А знаете... «Я только что читал Деврие, как он превозносит Лютера Бёрбанка за его работы, и мне кажется, что дик в мире домашних животных играет такую же роль, как Бёрбанк в растительном мире. Вы тут прямо творите жизнь, создавая из живого вещества новые полезные и прекрасные формы». Пола, успевшая тем временем овладеть собой, рассмеялась, с удовольствием принимая эту похвалу. «И когда я смотрю на все, что здесь вами достигнуто... продолжал Грэхом с мягкой серьезностью. «Мне остается пожалеть о даром истраченной юности. Почему я так ничего и не создал в жизни? Я ужасно завидую вам обоим». «Мы действительно ответственны за появление на свет множества существ», сказала Пола. «Сердце замирает, когда подумаешь об этой ответственности». «Да, у вас тут положительно царство плодородия», улыбнулся Грэхом. «Цветение и плодоношение жизни — никогда еще так не поражали меня. Здесь все благоденствует и множится. — Знаете, — прервала его полуувлеченная вдруг блеснувшей мыслью, — я вам покажу моих золотых рыбок. Я развожу их, и представьте, с коммерческой целью. Снабжаю торговцев в Сан-Франциско самыми редкими породами и даже отправляю их в Нью-Йорк. Главное, это дает мне доход, как видно по книгам Дика, а он очень строгий, счетовод. В доме нет ни одного молотка, который бы не был внесен в инвентарь, ни одного гвоздя, который бы он не учел. Вот почему у него такая куча бухгалтеров и счетоводов. Он дошел до того, что при расчетах принимает во внимание даже легкое недомогание или хромоту у лошади. Таким образом, на основе устрашающего ряда цифр он вывел стоимость рабочего часа ломовой лошади с точностью до одной тысячной цента. «Да, ну а ваши золотые рыбки...» — напомнил Грэхом, раздраженный этими постоянными напоминаниями о муже. Так вот, Дик заставляет своих бухгалтеров с такой же точностью учитывать и золотых рыбок. На каждый рабочий час, который затрачивается на них у нас в доме или в имении, составляется счет по всей форме, включая расходы на почтовые марки и письменные принадлежности. Я плачу проценты за помещение инвентарь. Дик даже заводу берет с меня, точно я домовладелец, а он водопроводная компания. И все-таки... Мне остается 10% прибыли, а иногда и 30%, но он смеется надо мной и уверяет, что если вычесть содержание управляющего, то есть мое, то окажется, что я зарабатываю очень мало, а может быть даже работаю себе в убыток, потому что мне на мой доход не нанять такого хорошего управляющего. Вот почему дико удаются все его предприятия. опыты конечно, не в счет, но обычно он никогда ничего не предпринимает, пока не уяснит себя совершенно точно, до мельчайших подробностей, во что это ему обойдется. — Дик очень уверен в себе, — заметил грехом Я не видела человека, уверенного в себе до такой степени, — горячо подхватила Пола, — но и не видела никого, кто бы имел на это больше прав, чем Дик. Я ведь знаю его, он гений, хоть и не в обычном смысле этого слова, потому что такая уравновешенность, близость к норме, как у него, ни с какой гениальностью несовместимы. Подобные люди встречаются реже, чем настоящие гении, и они выше. Таким же был, по-моему, Авраам Линкольн. Должен признаться, я не совсем вас понимаю, заметил Грехом. О, я вовсе не хочу сказать, что Дик так же велик, как Линкольн. — поспешно возразила она. — Разве тут может быть сравнение? Дик молодчина но это, конечно, не то. Я хочу сказать, что их роднит исключительная уравновешенность и близость к норме. Вот я, с позволения сказать, гений, потому что делаю все, не зная, как я это делаю. Просто делаю. Так же вот, я добиваюсь каких-то результатов и в музыке. Хоть убейте меня, а я вам не смогу объяснить, почему все это у меня выходит. как я ныряю или прыгаю в воду, или делаю полтора оборота. Тик же, напротив, ничего не начнет, пока не уяснит себе, как он это будет делать. Он все делает обдуманно и хладнокровно. Он весь во всех отношениях чудо, хотя ни в какой отдельной области ничего чудесного не совершал. О, я знаю его. Никогда не был он чемпионом какого-либо атлетического спорта, никаких рекордов не ставил, но и посредственностью не был». Он таков в любой области, интеллектуальной и духовной. Он как цепь с совершенно одинаковыми звеньями. Нет ни одного слишком тяжелого или слишком легкого. — Боюсь, что я скорее похож на вас, — отозвался грехом Я тоже принадлежу к более обычной и неполноценной категории гениев. Я тоже загораюсь, совершаю самые неожиданные поступки и готов иной раз склониться перед тайной. А Дик ненавидит все таинственное, или, по крайней мере, делает вид, что ненавидит. И ему недостаточно знать, как, он всегда доискивается еще и почему именно так, а не иначе. Загадки раздражают его, они действуют на него, как красные лоскут на быка. Ему хочется сорвать покров с неведомого, обнажить самое сердце тайны, узнать, как и почему, и чтобы тайна была уже не тайной, а фактом, который можно обобщить и объяснить научно. Положение трех основных действующих лиц становилось все сложнее, но многое было еще скрыто от каждого из них. Грахам не знал, какие отчаянные усилия делала Пола, чтобы сохранить близость с мужем, а тот, со своей стороны, занятый по горло бесчисленными опытами и проектами, бывал все реже среди гостей. Он неизменно появлялся за вторым завтраком, но очень редко участвовал в прогулках. Пола догадывалась по множеству приходивших из Мексики шифрованных телеграмм, что дело с рудниками группа harvest осложнилось. Она видела также, что к Дику успешно приезжают, и при том в самое неожиданное время, агенты и представители иностранного капитала в Мексике, чтобы с ним посовещаться. Он жаловался, что они ему отдохнуть не дают, но ни разу ни словом не обмолвался о причинах этих приездов. «Неужели ты не можешь выкроить себе хоть чуточку свободного времени?» — вздохнув, сказала Пола как-то утром, когда ей, наконец, удалось застать Дика в одиннадцать часов одного. Она сидела у него на коленях и ласково прижималась к нему. Правда, он диктовал в диктофон какое-то письмо, и она помешала ему своим приходом. Вздохнула же она потому, что услышала деликатное покашливание Бонн Брайта, который вошел с пачками последних телеграмм. «Хочешь...» — Я покатаю тебя сегодня на Даде и фади Поедем вдвоем, только ты да я, — продолжала она просящим тоном. Дик покачал головой и улыбнулся. — Ты увидишь за завтраком при любопытное сборище, — заявил он. — Другим этого знать незачем, но тебе я скажу. Он понизил голос, а Бонбрайт скромно потупился и занялся картотекой. — Будет прежде всего много народу с нефтяных промыслов Темпико. Директор Насиска... Сэмюэль, собственной персоной. Потом Уишар, душа пирсонбрукской компании. Помнишь, тот малый, который организовал покупку железных дорог на восточном побережье, и Тюана Централ, когда они пытались бороться с Насиско. Будет и Матюсон, великий вождь, главный представитель интересов Палмерстона по эту сторону Атлантического океана. Знаешь, той английской фирмой, которая так свирепо боролась с Насиско и пирсонбруксами. Ну и еще кое-кто. — Ты должна понять, насколько в Мексике неблагополучно, если все эти господа готовы забыть о своей грызне и совещаются друг с другом. У них, видишь ли, нефть. А я тоже кое-что значу, поэтому они хотят, чтобы я сочетал свои интересы с их интересами. Рудники с нефтью. Да, чувствуется, что назревают какие-то события, нам действительно надо объединиться и что-то предпринять или убраться из Мексики. Признаюсь, после того, как они три года назад во время той передряги подвели меня, я наплевал на них и засел у себя. Быть может, они поэтому теперь сами ко мне и явились. Дик был нежен с Полой и называл ее своей любимой, но она все же перехватила нетерпеливый взгляд, который он бросил на диктофон с неоконченным письмом. Итак, — закончил он, прижимая ее к себе и как бы давая этим понять, что время истекло, и пора уходить. «Днем я буду занят с ними». Но обедать никто не останется, все уедут раньше. Пола соскользнула с его колен и высвободилась из его объятий с необычайной резкостью. Она встала перед ним, выпрямившись. Ее глаза сверкали, лицо побледнело, и у нее было такое выражение, словно она вот-вот сорвется и скажет ему что-то очень важное. Но раздался мягкий звон, и он потянулся к телефону. Пола опустила голову, неслышно вздохнула, И, выходя из комнаты, услышала, как Бонбрайт торопливо подошел к столу с телеграммами в руках, а Дих заговорил по телефону. — Нет, это невозможно. Пусть все выполнит, иначе ему не поздоровится Все эти джентльменские устные соглашения вздор. Будь только такой устный договор, не пришлось бы и спорить. Но у меня есть весьма интересная переписка, которую он, видимо, забыл. Да-да, любой суд признает. Я вам пришлю всю пачку сегодня же около пяти. И скажите ему, что если он вздумает вытворять всякие фокусы, так я его в баране рог согну, сам сделаю судовладельцем, стану его конкурентом, и через год его пароходы будут в руках судебного исполнителя. Алло, вы слушаете? И особенно обратите внимание на тот пункт, о котором я вам говорил. Я уверен, что в Междуштатном торговом комитете на него уже имеются два дела. Ни грехом ни даже Пола не предполагали, что Дик с его умом и наблюдательностью, а также особым даром угадывать будущее по едва уловимым признакам и намекам и на их основании строить догадки и гипотезы, которые потом нередко оправдывались, что Дик уже почуял то, чего еще не случилось, но что могло случиться. Он не слышал кратких и знаменательных слов Пола «под дубами у Коновизи», не видел ее вопрошающего взора, устремленного на Грэхома, когда они встретились под аркадами. Дик ничего не слышал, видел очень немногое, но многое чувствовал. И даже то, что переживала Пола, он смутно уловил раньше, чем она сама. Единственное, что могло встревожить его, был тот вечер, когда он, хотя и поглощенный бриджем, все же заметил, как поспешно они отошли от рояля после своего дуэта. Дику почудилось что-то необычное в задорном и веселом лице Полы, когда она, улыбаясь, принялась дразнить его тем, что он проиграл. Отвечая ей в том же веселом тоне, он смеющимися глазами скользнул по лицу Грэхома, стоявшего рядом с Полой, и заметил у него тоже какое-то странное выражение. — Он очень взволнован, — подумал Дик в ту минуту, — но почему? Есть ли какая-нибудь связь между его волнением и тем, что Пола внезапно отошла от рояля? Эти вопросы неотступно вертелись у него в мозгу, но он смеялся шуткам гостей, тасовал, издавал карты и даже выиграл партию. Однако он продолжал убеждать себя в нелепости и несообразности того, что ему почудилось. «Вздорное предположение, шальная, ни на чем не основанная мысль», — говорил он себе, — «просто и его жена, и его друг — обаятельные люди». Все же он не мог запретить этим мыслям в иные минуты всплывать в его сознании. почему они все таки в тот вечер так внезапно оборвали пение и отчего ему почудилось что произошло нечто необычайное от чегого грехом был взволнован не догадался и бон брайт записывая как то утром текст телеграмма что его хозяин не случайно то и дело подходил к окну при каждом стуке копыт на дороге Уже не первое утро за эти дни подбегал он к окну и бросал внешне рассеянный взгляд на кавалькаду, подъезжавшую к Коновизе. И сегодня он опять говорил себе, что знает наперед, кого сейчас увидит. «Брэкстон в полной безопасности», — продолжал он диктовать, с теми же спокойными интонациями, глядя туда, где должны были появиться всадники. «Если что-нибудь произойдет, он может перебраться через горы в Аризону. Немедленно повидайте Коннорса». Брэкстон оставил ему все инструкции. Коннорс будет завтра в Вашингтоне. Узнайте и сообщите мне подробности обо всех событиях. Подпись. На дороге показались Лань и Альтадена. Они скакали голова в голову. Дик не ошибся. Он увидел именно то, что ожидал. Донесшиеся до него веселые восклицания, смех и топот копыт показывали, что за двумя первыми всадниками непосредственно следует вся остальная компания. «Вторую телеграмму, мистер Боннбрайт, составьте, пожалуйста, нашим кодом», — спокойно продолжал Дик, глядя в то же время в окно и размышляя о том, что грехом ездит верхом неплохо, но отнюдь не блестяще, и что ему нужно будет дать лошадь потяжелее. «Отправьте эту телеграмму Джереми Брэкстону. Отправьте ее сразу по обеим линиям. Хотя бы по одной. Может быть, дойдет». Глава двадцатая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 «И здорово пьянствовали», — добавила Пола, — «но даже алкоголь не сжег вас. Такие уж вы крепыши. Другие валились под стол, кончали больницей или мертвецкой, а вы, напивая продолжали свой путь, свой славный путь. Вы оставались целы и невредимы, даже голова с у вас не болела. Такие уж вы удались. Ваши мышцы — это мышцы, богатые кровью, и ваше сердце легкие тоже».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 а убеждений у меня все-таки нет никаких, и нет никакого мерила. — Неправда. Мерила есть, — возразил Дик. — Старая вечная мерила. Истина то, что оправдывает себя в жизни. — Ну, а теперь ты опять начинаешь развивать свои любимые теории насчет фактов, — улыбнулась Пола. — а Адархиал с помощью нескольких жестов и словесных вывертов докажет тебе, что всякий факт — иллюзия, — А Терренс, что целесообразность есть нечто лишнее, несущественное и непонятное. А Хэнкок, что пресловутое небо Бергсона вымощено тем же булыжником целесообразности, но он гораздо совершеннее, чем у тебя. А Лео, что в мире существует только одно — красота. И вовсе это не булыжник, а золото. — Поедем сегодня верхом, багряное облако, — обратилась Пола к мужу. — Выбрось из головы свои заботы, забудь о юристах, рудниках и овцах.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 Он проверил упряжку и экипаж, нашел все в полном порядке, но пересадил всех по-своему, настаивая, чтобы грехом занял место на козлах рядом с Полой. «Пусть у нее будет прозапас мужская сила пояснил он. «Мне не раз приходилось видеть, как тормоз портится на самой середине спуска. Это доставляет пассажирам немало неприятностей. Бывают и жертвы. А теперь для вашего успокоения, чтобы вы знали, что такое поло я спою вам песенку».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 Но Пола, вместо радостного возбуждения, которое охватило бы ее в другое время от того, что она правит четверкой таких лошадей, почувствовала смутную печаль. И одной из причин было то, что Дик с ними не едет. А Грехаму при виде улыбающегося Дика стало стыдно. Вместо того, чтобы сидеть рядом с этой несравненной женщиной, ему следовало бы сейчас мчаться в поезде или на пароходе на край света. Но веселое выражение исчезло с лица Дика,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 Я вас заставил начать ее, и я должен позаботиться о том, чтобы вы ее завершили». Стереотипные вежливо равнодушные фразы, которыми Пола уговаривала Грэхома остаться, показались Дику сладостной музыкой. Его сердце дрогнуло от радости. Может быть, он, несмотря на все, ошибся. Неужели два таких человека, как Грэхом и Пола, зрелых, умных и уже не молодых, способны так нелепо и легкомысленно потерять голову? «За книгу!» — поднял Дик свой бокал — а затем добавил, обернувшись к Поле. — Прекрасный коктейль, Поле. Ты превзошла себя в этом искусстве. А о чая все не можешь научить. Его коктейли всегда хуже твоих. — Да, и еще коктейль, пожалуйста. Глава двадцать первая Грэхам ехал по лесистым ущельям среди гор, окружавших имение, и знакомился со своей новой верховой лошадью Селимом, рослым, массивным, враным мерином, которого Дик дал ему вместо более легкой альтадены. Изучая характер коня, добродушного, смирного и все же лукавого, Грахам мурлыкал слова цыганской песни, которую пел с полой и отдавался своим мыслям. Вспомнив о букаллических любовниках, вырезавших свои инициалы на деревьях в лесу, он небрежно, скорее ради шутки, Отломил ветку лавра и ветку сосны, затем, привстав на стременах, наклонился, сорвал длинный стебель папоротника с пятипальчатым листком и накрест связал им ветки. Когда патеран был готов, он бросил его впереди себя на дорогу и заметил, что Селим переступил через него, не задев. Уже отъехав, Грехом обернулся и упорно старался не терять из виду свой патеран до следующего поворота дороги. — Лошадь на него не наступила. хорошее предзнаменования, — подумал он. Вокруг него повсюду рос папоротник. Ветки лавров и сосен задевали его по лицу, как бы приглашая продолжать начатую забаву. И он связывал патераны, один за другим бросал их на дорогу. Спустя час он доехал до поворота, откуда, как ему было известно, начиналась дорога через перевал, крутая и трудная, и Грехом повернул обратно. Селим тихонько заржал. Совсем близко раздалось ответное ржание. Тропа в этом месте была удобной и широкой. Грэхом пустил Селима рысью и, описав широкую дугу, нагнал пулу, ехавшую на лане. «Хелло!» — закричал он. «Хелло! Хелло!» Она придержала лошадь, и он поравнялся с ней. «Я только что повернула обратно», — сказала она. «А вы почему повернули? Я думала, вы едете через перевал в Литтл-Гризли». а вы знали что я еду впереди вас спросил он любуясь мальчишеский прямым и правдивым взглядом каким она смотрела ему прямо в глаза как же не знать после второго патерана я уже не сомневалась ой я и забыл про них виновато засмеялся он но почему вы повернули обратно она подождала чтобы лани селим переступили через лежавшую поперек дороги ольху взглянула ему в глаза и ответила потому что не хотела ехать по вашему следу — Да и ни по чьим следам, — быстро поправилась она. И вот после второго патерана я повернула обратно. Он сразу не нашелся, что ответить, и наступило неловкое молчание. Оба ощущали эту неловкость, вызванную тем, что оба они знали и о чем говорить не могли. — А вы имеете обыкновение бросать патераны? — спросила Пола. — Это первый раз в моей жизни, — покачал он головой. — Но кругом такая пропасть подходящего материала, что трудно было удержаться — — Да и цыганская песня преследовала меня. — Меня она преследовала сегодня с утра, как только я проснулась, — сказала Пола, откинув голову, чтобы ветка дикого винограда не задела ее щеку. А грахом, глядя на ее профиль, на венец ее золотисто-каштановых волос, на ее прекрасную шею снова ощутил знакомую томительную боль и желание. Ее близость дразнила его. Золотистая амазонка Полы... вызывало в нем мучительное видение ее тела, когда она сидела на тонущем горце, когда прыгала в воду с высоты сорока футов или шла по комнате в своем жемчужно-голубом платье средневекового покроя и, сводившим его с ума, стройным движением колена, приподнимала тяжелые складки. — Все это вздор, — заметила она, отрывая грехом от этих видений. он быстро ответил. — Слава богу, что вы ни разу не вспомнили про дика «Вы разве его не любите?» «Будьте честны», — твердый, почти сурово заявил он. «Все дело именно в том, что я люблю его. Иначе...» «Что?» — спросила она. Голос ее звучал решительно, но она смотрела не на него, а прямо перед собой, на острые ушки Лани. «Не понимаю, отчего я все еще здесь? Не следовало давным-давно уехать». «Почему?» — спросила она, не сводя глаз с ушей Лани. «Говорю вам». — Будьте честны, — повторил он предостерегающим тоном. — Я думаю, мы и без слов понимаем друг друга. Щеки полы вспыхнули, она вдруг повернулась к нему и молча посмотрела на него в упор, затем быстро подняла руку, державшую хлыст, словно желая прижать ее к своей груди, но рука нерешительно замерла в воздухе и опять опустилась. Все же он видел, что глаза ее сияют радостным испугом. — Да, ошибки быть не могло. В них были испуг и радость, и он, следуя особому чутью которым одарены некоторые мужчины, переложил повод в другую руку, подъехал к ней вплотную, обнял ее и, прижавшись коленом к ее колену, привлек себе так близко, что лошади покачнулись, и поцеловал ее в губы со всей силой своего желания. Ошибки быть не могло. В этом жарком объятии, когда их дыхание смешалось, он с невыразимым волнением почувствовал на своих губах ответный трепет ее губ. Но через миг она вырвалась, краска сбежала с ее щек, глаза сверкали, она подняла хлыст как бы для того, чтобы ударить, но опустила его на удивленную лань и тут же так неожиданно и стремительно вонзила шпоры в бока лошади, что та застонала и шарахнулась в сторону. Он прислушивался к замиравшему на лесной дороге стуку копыт, чувствуя, что голова у него кружится, и кровь стучит в висках. Когда замолкли последние отзвуки дальнего топота, он не то соскользнул, не то упал с седла и сел на мшистый камень. грехом был глубоко потрясен, гораздо сильнее, чем считал это возможным до той минуты, когда она очутилась в его объятиях. — Что же? — Жеребий брошен. Он вскочил и выпрямился так порывисто, что Селим в испуге отпрянул от него и, натянув повод, громко захрапел. То, что произошло, произошло совершенно неожиданно, но это было неизбежно. Это не могло не случиться. грехом действовал не по заранее обдуманному плану, хотя теперь и понимал, что при своей пассивности и промедлениях с отъездом должен был все это предвидеть. А теперь отъезд уже не поможет. Теперь все его терзания, его безумие и счастье состояли в том, что сомнений уже быть не могло. Зачем слова, когда его губы еще дрожали от воспоминания о том, что она сказала ему прикосновением своих губ? Он вновь и вновь возвращался к этому поцелую, на который она ответила, и тонул в море блаженных воспоминаний. Он бережно тронул свое колено, которого коснулось ее колено, преисполненной смиренной благодарности, понятной лишь тому, кто истинно любит. Чудесным казалось ему, что такая удивительная женщина могла его полюбить. Это ведь не девчонка. Это зрелая женщина, опытная и отдающая себе отчет в своих желаниях. Ее дыхание прерывалось, когда она была в его объятиях, ее уста ожили для его уст. Он получил от нее то, что ей отдал, а ему даже не снилось, чтобы он после стольких лет мог дать так много. грехом Сталл сделал было движение, чтобы сесть на Селима, который обнюхивал его плечо, но остановился, задумавшись. Теперь дело уже не в отъезде. Относительно этого вопрос ясен. Правда, у Дика свои права, но права есть и у Полы. Да и смеет ли он уехать после того, что произошло? Разве только если она уедет вместе с ним? Уехать теперь — это все равно, что поцеловать тайком и убежать. Если уж так вышло, что двое мужчин любят одну и ту же женщину, а в такой треугольник неизбежно закрадывается предательство, то, конечно, предать женщину постыднее, чем предать мужчину. «Мы живем в реальном мире», — говорил он себе, медленно направляя лошадь к дому. «И поло, и дик, и я живые люди. И мы реалисты». Мы привыкли прямо смотреть в лицо жизненным фактом. Ни церковь, ни законы, никакие мудрствования и установления здесь ни при чем. Мы трое должны все решить сами. Конечно, кому-нибудь будет больно, но вся жизнь — страдание Умение жить состоит в том, чтобы свести страдания до минимума. К счастью, Дик и сам придерживается таких же взглядов. Ничто не ново под луной. Бесчисленные треугольники бесчисленных поколений всегда как-то разрешались. Значит, будет разрешен и этот. Все человеческие дела, в конце концов, как-нибудь доразрешаются. Он отбросил трезвые мысли и опять отдался блаженству воспоминаний, снова прикоснулся рукой к колену и ощутил на губах дыхание полы. Он даже остановил Селима, чтобы посмотреть на сгиб своего локтя, о который опирался ее стан. грехом увидел Полу только за обедом, и она была такой же, как всегда. Даже его жадный взор не мог отыскать в ней никаких следов сегодняшнего великого события и того гнева, от которого побленел ее лицо, и загорелись глаза, когда она подняла хлыст, чтобы ударить его. Она была та же, что и всегда, маленькая хозяйка большого дома. Даже когда их взоры случайно встретились, ее глаза были ясны, спокойны, Без тени смущения, без всякого намека на тайну. Положение еще облегчалось тем, что приехали новые гости, приятельницы ее и Дика, которые должны были остаться на несколько дней. На другое утро они встретились с ними и Полой в музыкальной комнате у рояля. — А вы, мистер Грэхэм, не поете? — спросила некая миссис Гоффман. Как узнал грехом она была редактором одного женского журнала в Сан-Франциско. — О, восхитительно! — шутливо отозвался он. — Верно, миссис Форест. — Совершенно верно, — улыбнулась Пола. — Хотя бы уже потому, что великодушно сдерживайте свой голос, чтобы окончательно не заглушить мой. — Вам ничего больше не остается, как доказать истинность ваших слов, — заявил он. — На днях мы пели один дуэт. Он вопросительно взглянул на улыбавшуюся Полу, который мне особенно по голосу. грехом опять взглянул на нее вскользь, но не получил никакого ответа, хочет она петь или нет. я сейчас пойду принесу ноты они в другой комнате эта песня называется тропуи цыган услышал он голос пола когда выходил очень яркая увлекательная вещь они пели гораздо сдержаннее чем в первый раз и голоса их звучали далеко не с тем жаром и трепетом но они спели дуэт звучнее и шире больше в духе самого композитора и меньше давая место личному толкованию грехом во время пения думал об одном и был уверен, что о том же думает и Пола. Их сердца поют другой дуэт, о котором даже не подозревают эти аплодирующие дамы. — Держу пари, что вы никогда лучше не пели, — сказал он Поле. В ее голосе он услышал новые нотки. Он звучал теперь полнее, щедрее, с той именно богатой звучностью, какой можно было ожидать от прекрасных форм ее шеи. — А теперь... «Так как вы наверняка не знаете, что такое патеран, я вам расскажу», — начала она. Глава 22 «Дик, дорогой юноша, вы же стоите прямо на корлилевских позициях», — говорила Терранс Макфейн отеческим тоном. В этот день в большом доме обедали только мудрецы из Мадроневой рощи, и вместе с Полой, Диком и Грахомом за столом сидело всего семь человек. — Определить чью-либо позицию еще не значит опровергнуть ее, — возразил Дик. — Я знаю, что моя точка зрения совпадает с Карлейлем, но это ничего не доказывает. куль героев — прекрасная вещь. Я говорю не как сухой схоластик, а как скотовод-практик, которому постоянно приходится иметь дело с методами Менделя. — И я должен, по-вашему, согласиться с тем, что Готен тот ничуть не хуже Белого, — вмешался ханкаг Ну... — Это в вас говорит юг, — Аарон заметил Дик, улыбаясь. — Эти предрассудки, я имею в виду неврожденные, но привитые еще в раннем детстве, окружающей средой, слишком сильны. И сколько бы вы ни философствовали, вам с ними не справиться. Они так же неискоренимы, как влияние Манчестерской школы на Спенсера. — Что же вы, Спенсера, ставите на одну доску с Готтентотами? Дик покачал головой. — Дайте мне сказать, Хеал.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 «Букер Вашингтон» и «Дюбуа», да и те с примесью белой крови». Пола делала вид, что живо интересуется разговором, и ей ничуть не скучно. Но Грэхэму, сочувственно следившему за ней, стало ясно, что она вся как-то внутренне поникла. Под шум спора, завязавшегося между Терренсом и Хэнкоком, она сказала Грэхэму в «Слова, слова, слова. Так много, так бесконечно много слов. Вероятно, Дик прав».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 Все это нисколько не объясняет мне, что хорошо и что дурно, и по какой дороге надо идти. Они опять начали и теперь проговорят весь вечер. — Нет, я понимаю, в чем их спор, — поспешно добавила Пола, — но для меня все это звук пустой. Слова, слова, слова. А я хочу знать, что мне делать с собой, как мне быть с вами, с Диком. Но Диком овладел в этот вечер демон красноречия.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 увлекал его все дальше и дальше по пути ученой невнятицы в первый раз я кажется готова возненавидеть наших мудрецов вполголоса сказала пола когда грехом смолк сообщив дику нужные сведения дик хладнокровно продолжал развивать свои тезисы поглощенные как будто темой разговора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 и не нашим личностям их уловить. Есть люди, имеющие облик мужчины, но с женской душой. Иногда в одном человеке живет как бы несколько душ, и есть такие двуногие, о которых хочется сказать ни рыба, ни мясо. Мы как личности, как души, подобны плывущим клочьям тумана или отдаленным вспышкам в ночном мраке. Все здесь туман и мгла, и мы словно бродим ощупью в потьмах, когда хотим разгадать эту мистику.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 обратились в сторону Полы, не могла бы любить человека, который ее убьет. — Нет, Лео, уверяю вас, я никогда, никогда не бил Полу, — сказал Дик. — Видите, дар, — продолжал Лео, густо покраснев, — вот вы ошиблись. Пола любит Дика, а он ее не бьет. Дик повернул явно смеющееся довольно лицо к Поле, как бы ожидая найти в ней безмолвное подтверждение словам юноши,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 — Я здесь сижу преспокойно, а вы сражаетесь с тремя драконами. — И какими? — вмешалась пола Если они довели Охея до запою, то что они сделают с вами, Лео? — Истинного рыцаря любви не устрашат никакие драконы в мире, — сказал Дико. — Лучше всего то, что в данном случае драконы более правы, чем вы думаете. И все-таки вы, Лео, еще более правы, чем они. — Здесь есть и добрый дракон, — милый Лео, — начал Терренс. «Дракон этот готов отступиться от своих недостойных товарищей, перейти на вашу сторону и стать святым Теренцием. И вот святой Теренций хотел бы задать вам один приинтересный вопрос. «Дайте сперва прорычать еще одному дракону», — перебил его Ханкок. «Лео, ради всего, что есть в любви нежного и прекрасного, прошу вас, скажите, почему мужчина так часто убивает из ревности женщину, которую любит?»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 он принадлежал бы не к высшему, а к низменному типу. — Вы хотите сказать, что он должен устраниться? — спросил Дик, закуривая сигару и ни на кого не глядя. Лео серьезным видом кивнул. — Он не только устранится, но облегчит ей ее положение и будет с ней очень нежен и бережен. — Давайте ей говорить конкретнее, — предложил Ханкок. — Допустим, что вы влюбились в миссис Форест, и она влюбилась в вас, и вы оба удираете в большом лимузине. «Ой, я никогда бы этого не сделал!» — воскликнул юноша, щеки его пылали. «Ну, знаете, Лео, это не очень лестно для меня!» — поддразнил его Поло. «Да ведь это только предположение, Лео!» — успокоил его Ханкок. На юношу было жалко смотреть, голос его дрожал. Однако он смело повернулся к Дику и заявил. «На это должен ответить Дик». «Я и отвечу», — сказал Дик. «Полу я бы не убил. И вас тоже, Лео».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 Только оставьте среди ваших тряпок место для нескольких книг о звездах, чтобы мы могли вместе с Лео изучать их в свободные минуты». Завязавшийся вокруг Лео спор постепенно затих, и Дархиал с ароном атаковали Дика. «Что вы имели в виду, сказав, это было бы нечестной игрой?» — спросил Дархиал. «Вот именно то, что сказал и Лео», — ответил Дик.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 Выходя из столовой и продолжая разговор с Дархиалом, Дик старался угадать. Поцелует его Поло на сон грядущий, или, кончив играть на рояле, тихонько ускользнет к себе. А Полом, беседуя с Лео по поводу его последнего сонета, который он ей показал, спрашивала себя, поцеловать ли ей Дика. И вдруг, неведомо почему, ей страшно захотелось это сделать.